Глава двадцать первая Ман был не единственным, кто внушал подозрения старой госпоже Тандон. В последнее время приметливая старушка обратила внимание, что Вина перестала носить некоторые украшения. Те, что подарили ей родственники мужа, она надевала почти каждый день, а вот родительские подарки больше не носила. Об этом госпожа Тандон незамедлительно доложила сыну. Кадарнат не придал значения ее словам. Госпожа Тандон не унималась и однажды прямо попросила вину надеть на воротну. Вина залилась краской. Я на время дала ее прие. Она хочет заказать ювелиру такую же. Увидела ее на свадьбе прана и влюбилась. Однако вине... «Стала так совестно за свою ложь, что очень скоро она во всем призналась. Кидарнат с удивлением обнаружил, что на содержание хозяйства уходит куда больше денег, чем он думал. Человек непрактичный, рассеянный и редко бывающий дома. Он просто ничего не замечал. Вина надеялась, если она станет просить меньше денег на домашние расходы, это немного снизит финансовое бремя, легшее на его плечи». И вот он узнал, что жена пытается сдать в ломбард или продать свои украшения. Также он выяснил, что за учебу Бхасхара платит госпожа Капур часть денег, которые ей выделяют на ведение хозяйства, она отдает дочери. — Нет, так больше нельзя, — сказал Кадарнат. — Твой отец и без того нам помог три года назад. — Почему же нельзя? — вопросила Вина. — «Нани Басхара вполне может платить за школу и учебники. Что в этом плохого? Она же не на еду нам денег дает». «Сегодня моя вина не в духе», — с печальной улыбкой произнес Кедарнат. Вина не сдавалась. «Ты никогда ничего не рассказываешь», — спылила она. «А потом забиваешься в угол и сидишь там, закрыв лицо руками. Что я должна думать? Тебя вечно нет дома». «Иногда я плачу ночами напролет!» «Да лучше бы ты пил, чем не ночевал дома!» «Ну-ка, успокойся!» «Где сейчас твои украшения?» «У прии. «Она сказала, что покажет их оценщику!» «Их еще не продали?» «Нет!» «Ступай и забери!» «Нет!» «Ступай и забери украшения вина!» «Разве можно продавать мамину на воротну?» А проиграть в пар Будущее сына можно? Кедернат На несколько секунд Закрыл глаза Ты ничего не смыслишь в коммерции Наконец сказал он Я смыслю достаточно Чтобы знать Нельзя быть в минусе вечно Минус Это всего лишь минус А не конец света В основе любого огромного состояния Всегда лежат долги Что ж «Нам огромное состояние уже не светит!» «Я точно знаю!» — с жаром воскликнула Вина. «Здесь тебе не лахор!» «Надо попытаться сохранить хотя бы то, что у нас уже есть!» Кедарнат, помолчав, сказал. «Забери упри и украшение!» «Все будет хорошо, правда! Со дня на день Хареш сделает заказ на Броги, и все наши проблемы будут решены!» Вина недоверчиво взглянула на мужа. «Вечно так. Хорошее произойдет вот-вот. А плохое и ждать не надо, оно само приходит. Неправда». «Бомбей!» — наконец-то перевел деньги. «Клянусь, это чистая правда. Я знаю, что не умею врать, поэтому даже не пытаюсь. Говорю тебе, забери на воротну. Сперва покажи мне деньги». Кедарнат захохотал. Вина разрыдалась. «Где Бхасхар?» — спросил он, когда жена немного успокоилась и замолчала. «У доктора Дурани!» «Хорошо. Надеюсь, он там пробудет еще пару часиков. А мы с тобой пока сыграем в чаупар». Вина промокнула глаза носовым платком. «На крыше слишком жарко. Твоя мать не одобрит, если ее драгоценный сын почернеет». и обуглиться. «Тогда поиграем прямо здесь!» — решительно сказал Кедарнат. Позже Вина сходила к Прие и забрала свою наворотну. Та еще не успела ее оценить. Когда к ним в последний раз приходил сплетник-ювелир, ведьма не отходила от него ни на шаг. А в таких делах, — рассудила Прия, — секретность важнее срочности. Вина полюбовалась наворотной, — и с разглядела каждый камень. В тот же вечер Кедернат отнес ее своему тестю и попросил временно подержать украшение у себя. «Это еще зачем?» — удивился Махеш Капур. «Какое мне дело до ваших безделушек?» «Баоджи, это наворот на вины. У вас она целее будет. Вина уже попыталась заложить ее в ломбард. Боюсь, как бы и снова благородство в голову не ударило». «Пыталась заложить?» «Заложить или продать, не знаю». «Безумие какое-то! Что происходит? Неужели все мои дети повредились умом?» Услышав короткий пересказ истории из Наваратной, Махеш Капур спросил, «Как дела на работе?» «Забастовки ведь кончились?» «Не сказать, что дело процветает, но я пока не банкрот. Кедарна! «Займись лучше моей фермой, а?» «Нет». но спасибо, бао -Джи. Мне пора домой. Наверное, рынок уже открылся». Его вдруг посетила еще одна мысль. «И потом, бао -Джи, кто будет заниматься вашим избирательным округом, если я уеду из Мисс Риманди?» «Ты прав. Ладно, хорошо. Тебе пора. Да и у меня тоже дела». Надо до утра с этими бумажками разобраться. «Негостеприимно», — сказал Махеш Капур. «Всю ночь над ними просижу. Положи на воротну куда-нибудь». «Что? Прямо на папке Бауджи? Другого свободного места на столе не было. «А куда еще? Мне на шею?» «Да-да, вон на ту розовую. Распоряжение правительства штата по вопросам оценки земель». Да не переживай ты так, кеданат. Я сейчас крикну жену, она куда-нибудь припрячет твою ерундовину.